отставной рап Наша речка извивалась змейкой словно зигзага. Бежала она по полю изгибами, вертикулясами, этокими, как поломанная Когда, бывало, на гору влезешь и вниз посмотришь, То всю ее как на ладонке видать. Днем она как зеркало, оно от чертутью отливает, На бережку камыш стоит и в воду поглядывает. Красота! Тут камыш, там и внечок, а там вербы. Так расписывал Никифор Филимонович, сидя в портерной за столиком и глотая пиво. Говорил он с увлечением, с жаром. Его морщинистое бритое лицо и коричневая шея вздрагивали и подёргивались судорогой всякий раз, когда он подчёркивал в своём рассказе какое-либо особенно поэтическое место. Слушала его хорошенькая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 За знаменитый был человек, рассказывал он про князя. Славен он был не столько богатством и широтою земель, сколько характером. Он был Дон Жуанс. А что значит Дон Жуан? Это обозначает, что он до женского пола большой Дон Жуан был. Любил вашего брата, всё своё состояние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 А вот и выбы танчка ему понравились он любил таких худеньких бледненьких вы не конфуститесь чего конфузиться не врал я во веки веков и теперь не врус Потом Никифор Филимонович принимался за описание экипажей лошадей нарядов во всём этом он знал толк потом начинал перечислять вина. А есть такие вина, что четвертную за бутылку стоит. Выпьешь ты рюмку, а у тебя в животе делается, словно ты от радости помер. Тане более всего нравилось описание тихих лунных ночей. Летом шумная оргия в зелени среди цветов, а зимой В санях с тёплой полостью, в санях, которые летят как молния. Летят санкис, а вам кажется, что луна бежит. Чуднос. Долго рассказывал таким образом Никифор Филимонович. Оканчивал он, когда мальчишка тушил над дверью фонарь и вносил в портерную дверную вывеску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 По его лицу пробежало умиление, на глазах сверкнула слезинка. "Ну, дай бог ей", прошептал он. "Она хорошая". И надевши шапку, он тихо засмеялся.